Глава 33 Но, несмотря на мой скептичный и отчасти предвзятый настрой, из кабинета Виктора я выхожу с намерением принять предложение о трудоустройстве. Во-первых, о вакансии он рассказал четко и по делу, простимулировав мое тщеславие и вызвав неподдельный интерес к проекту. Во-вторых, к концу собеседования я против воли успела проникнуться к потенциальному работодателю с симпатией. Отчасти благодаря располагающей и уважительной манере общения, напоминающей манеру Кокорина. Ну и в-третьих, чего ж греха таить, меня более чем устроила обещанная заработная плата. Сумма лишь немного не дотягивала до той, которую я получала, работая в холмах и в автосалоне. «Я возьму время подумать до завтра», — говорю ее напоследок, оставляя себе крошечное пространство для маневра. «Конечно». Легко соглашается Виктор, хотя выражение его лица открыто демонстрирует, что он не рассматривает возможность отказа. Очутившись на улице, я сразу же набираю Камиля, чтобы не мучить себя мыслями о его реакции на новость о моем будущем трудоустройстве. «Ты где сейчас?» – спрашивает он вместо «Привет, как дела?» С легкой запинкой я называю улицу номер дома, прочитанное на соседнем здании, и мысленно обзываю себя трусихой. В любом случае, ничего скрывать я не планирую и расскажу Камилю о принятом предложении, как только представится возможность. Возможность представляется даже быстрее, чем я думаю, потому что Камиль сообщает, что подъедет через 15 минут и просит дождаться его в ближайшей кофейне. Мое настроение делает скачок вверх. Не то, чтобы я успела забыть о том, что состою с ним в отношениях, но такое скорое напоминание точно не будет лишним. «Что делала здесь?» Интересуется он и, вытянув руку, несколько раз сжимает мое колено. Вместо приветствия, видимо. «Была на собеседовании». Коротко отвечаю я и спешно пытаюсь сменить тему. «А ты был где-то рядом? И куда мы, кстати, едем?» «Куда еще я могу тебя отвезти?» Усмехается он, встраиваясь в поток неспешно движущихся автомобилей. «Обедать, конечно. Никакой оригинальности». «С такими руками можешь себе позволить». Парирую я, указывая глазами на рукава его дорогущего свитера, красиво обтянувшего бицепс. Камиль вопросительно приподнимает брови. «А что с моими руками?» «Набиваешь себе цену, папочка? Тебе не идет. Не зря же ты трижды в неделю торчишь в спортзале». «Дважды», — поправляет он. «И я это делаю скорее по привычке». Ты, главное, не останавливайся. Будет обидно, если такое добро. Я еще раз многозначительно смотрю на его плечи. Пропадет. В глазах Камиля появляется озорной блеск, от которого под пупком резко колет горячим. У него есть дар смотреть так, что я неожиданно даже для себя самой начинаю думать об интиме. Ты сейчас комплимент мне сделала? А что тебя удивляет? Теперь он одаривает меня взглядом, который можно трактовать как «ты, видимо, шутишь». «Обычно ты твердишь лишь о том, что я старый». «Старый, но с обалденной фигурой», — со смехом отвечаю я. От того, что мы так легко разговариваем и шутим, настроение делает очередной скачок высотой в небоскреб. «Не думала, что мои шутки о возрасте тебя хоть как-то задевают». «Почему они должны меня задевать?» Абсолютно искренне недумевает он и добавляет уже с иронией. Заметь, возраст не мешает мне ехать в ресторан с малолеткой. Пузырьки яркой, ничем не замутненной радости размножаются во мне, выталкивая наружу новый взрыв смеха. Мне настолько хорошо, что хочется задержать и смыковать каждую секунду этого непринужденного разговора. Кто-то в ударе сегодня, как я посмотрю. Малолетки уже 25, если ты не забыл. «Как такое забудешь?» Посмеивается Камиль, возвращая взгляд к лобовому стеклу. Я прослеживаю то, как он быстрым движением убирает со лба прядь волос, едва сдерживаясь от того, чтобы не выпалить какую-то глупость вроде «ты такой красивый, когда улыбаешься», ну или совсем уж безумная, «я тебя люблю». Кое-как удержав в себе эти преждевременные миминишности, выпаливаю другое. «Я была на собеседовании в компании Виктора». Тот, который Погорельцев. Мне все понравилось, и я собираюсь принять его приглашение о работе».